Тем временем. «Николаич, твою зазнобу на днях привезли!» Прохрипела синюшная, все в отеках лицо. «Знаю, знаю», вымолвил такой же красивый мужик. «Надо будет навестить». Собутыльники сидели в тускло освещенном помещении. Описывать незачем. Представьте обычный шалман. «Правда, видать, говорили, в аварию попало. Участливо прошамкал третий. Второй персонаж вдруг задумался. Внутреннее чутье, не подводившее его ни разу в жизни, точнее, когда он хотел его слушать, заставило мужчину встать с табуретки и без лишних слов направиться на выход. «Без меня», бросил удаляющийся в гуд коридора человек, внешне напоминающий обезьяну. Выйдя на улицу, дядя Юра прямиком, или не совсем, подкачивал слегка, двинул в сторону намеченной многоэтажки. В кармане предусмотрительно болтается шкалик для сугреву, все в порядке. «Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день», бормотал себе под нос местный сторожил. Добравшись до цели, ночной путешественник задрал голову кверху и несколько минут наблюдал за окнами знакомой жилплощади. В это время попасть вовнутрь, не побудив половину жильцов, сложно, и дядя Юра присел на скамеечку неподалеку от парадного подъезда. Помечтать, наверное, решил, на пару со шкаликом. Знакомые рожи! Наметанный глаз проводил троицу пешеходов. Выставить хату собрались, походу. Предстоящее шоу называлось Угадай адрес. Бывал и урка неторопливо пробегал глазами по этажам, пытаясь определить, кого на сей раз обнесут. Внезапно на пятом этаже зажегся свет. Это твою передать содержание мыслей наблюдателя не представляется возможным. Алкаш сунул шкалик в карман и кинулся ко входу. Домофон задержал ненадолго, в итоге открыли Если мусоров вызовут, только на руку Влетев на пятый этаж, дядя Юра с минуту трезвонил в дверь Затем начал молотить по ней ногой Наконец дверь открылась и на гости уставилось лицо уроженца Средней Азии Чего тебе дядя? Спокойно спросил незнакомый квартирант Азиайко позови Пошатывающийся дядя Юра икнул Питана. Чего тебе, трубы горят? Хозяйку позови, поговорить надо. Несколько секунд собеседники мерили друг друга взглядами. Квартирант, похоже, понял, что незнакомец просто так не уйдет. Резко схватив гостя из рукав, он попытался затащить того в квартиру. Кто не знает дяди Юру. В следующий момент агрессор уже парил головой вперед в сторону лестничного пролета. Нож вошел ему под плечо, перерезав артерию. Жить оставалось с минуту. Жизнь ведь только миг. Наскоро, обтерев стального напарника, дядя Юра пожаловал на прием. Встреча была теплой. В отличие от первого диалога, второй начался без слов. Поймав движение боковым зрением, пьяный мастер еле успел уйти от клинка. «Был бы трезвый». Все. Дядя Юра полоснул в ответ, как учили. Цель уклонилась. Практически одного роста противники с минуту внимательно изучали друг друга. По щеке гостя изрезанные раны стекала кровь и капала на дубленку. Не возражаешь? Дядя Юра, не сводя глаз с седого соперника, вытащил из кармана шкалик, принял изрядную порцию, затем плавно стянул с себя верхнюю одежду и бросил на комод. «Может, разойдемся?» Седой ощерился. Стоящий позади него парняга в нерешительности переводил взгляд то на бритый затылок пахана, то на гостя. Дядя Юра отрицательно покачал головой в ответ. «Зря ты сюда забрел, братишка!» Завертелась карусель. Преамбула к вышеописанному эпизоду. «В свое время...» Как и большинству местных жителей, Зои тоже посчастливилась познакомиться с пьяным мастером. И естественно, при обстоятельствах, которые вы, дорогие читатели, скорее всего, не успели позабыть. Слава о странном алкоголике гремела по всей округе, но наша героиня очень своеобразная, да и переехала недавно. И так, в один прекрасный вечер, ха, на дороге внезапно возник низкорослый парковый обитатель. Бегунья остановилась перед препятствием, оглядела шутника и, весело улыбнувшись, сказала, «Умеете вы, однако, произвести впечатление? Меня Зоя зовут». Собеседник некоторое время в недоумении таращился на девушку, а та продолжала спокойно смотреть ему в глаза. Дядя Юра первый раз в жизни не выдержал и опустил взор, затем скромно промолвил, «Юра». Очень приятно. В результате новые знакомые проболтали достаточно длительное время. Дядя Юра, с удивительной и несвойственной ему откровенностью рассказывал о себе, своей жизни и прочее, расстались с друзьями. С тех пор Юрий Николаевич внес Зою в список, весьма ограниченный, к слову сказать, список уважаемых им лиц. И поскольку пьяный мастер был неравнодушен к нашей главной героине, то он, имея специфический опыт, присматривал за ее жилищем. Вдобавок, неофициально, конечно, отслеживал изменения в ее графике и периодически устраивал возлияние под знакомыми окнами. Интересных занятий ведь катастрофически мало. А теперь вернемся в кроличью нору, в которой мы с вами оставили Алису.